Глава 34. Нико затаскивает меня в свой школьный кабинет на следующий день во время ланча, запирая за нами дверь. У меня есть для тебя работа. Он протягивает конверт. Положи это где-нибудь, где его найдет твоя мать, так, чтобы никто другой не увидел, но не раньше завтрашнего дня. Я беру у него конверт. А ты разве не хочешь спросить, что это? Поколебавшись, качаю головой. «Нет, потому что ты прав». «Я всегда прав. А насчет чего конкретно?» «Насчет мамы». «Она инструмент лордеров». «Не имеет значения, каковы ее личные симпатии». «Если с ее согласия они используют ее как символ, значит, она мишень для нас». «Глаза Нико теплеют, он улыбается. Но ты тоже была права». «В чем?» что рассказала мне о ее сыне Роберте. «Есть шанс, что мы сможем это использовать, а если убедим ее публично встать на нашу сторону, еще лучше?» Я смотрю на конверт в руке. «И это...» «Можно сказать, что это приглашение». «Запечатанное приглашение, замечаю я, пряча конверт к себе в сумку, чтобы доставить завтра». Во время уроков я прокручиваю в голове новую информацию, и так, после того, как решимость моя окрепла, после моего обязательства сделать все, что угодно. Нико нашел для меня выход, значит, ему не все равно. Он не хочет причинять мне боль. Поверил мне, когда я сказала, что мама не поддерживает лордеров. Он ищет другой путь. В конце дня Джаз везет нас с Эмми к Маку домой, как было запланировано раньше. За последние дни столько всего случилось, что я совсем забыла об обещанной встрече с Эйданом который должен снабдить меня дополнительными сведениями о Бене. Джаз с Эми уходят погулять, а я нахожу Эйдена в задней комнате. Он не говорит ни слова, просто смотрит на меня своими ярко-голубыми глазами, пока я не отвожу взгляд. «Что случилось?» «Я не хотел откладывать, хотел сразу тебе рассказать, но сейчас, когда ты здесь, это нелегко». «Что-то с Беном?» — взволнованно спрашиваю я. «Нет, насколько мне известно, но я попытался отыскать информацию о школе-интернате, в которую он ходит. Ее не существует». «Что ты имеешь в виду? Мы же видели ее». «В физическом плане она есть, но никакой информации о ней мне найти не удалось. Ее нет ни в одной образовательной базе данных, ни графства, ни страны, ни в каких официальных источниках. О ней нет сведений. Он делает ударение на слове официальных. А как насчет неофициальных?» «Он колеблется» тут больше догадок и слухов, чем чего-то еще. Продолжай». «Ладно. Возможно, существует некая связь между школой и лордерами. Помнишь, мы видели агентов на тренировочном поле? Это не было просто случайным совпадением. Они присутствуют в той школе. В моей школе тоже иногда появляются лордеры. Они приходят на общешкольное собрание, и, кажется, у них даже есть свой кабинет». «Это не тот случай. Они там постоянно, и не два-три человека. Поговаривают, что там проводятся какие-то эксперименты и тренировки, что-то новое. И ученики отличаются от обычной группы. Это не разношерстная компания. Все они высокие, здоровые, спортивные. Все имеют какие-то способности, которые выделяют их. Что ты хочешь сказать?» «Пока и сам не знаю. Мы постараемся выяснить больше, если получится». «Но одно я знаю точно. Тебе слишком опасно видеться с Беном». Я складываю руки на груди и устремляю взгляд перед собой. Эйден успокаивающим жестом кладет руку мне на плечи. «Ты не кажешься мне такой расстроенной, как я боялся?» «Так много секретов, и так тяжело их носить в себе». Я прячу лицо в ладонях и вздыхаю. «Для этого есть причина. Что такое?» Я выпрямляюсь и смотрю в лицо Эйдену в лицо правде. Я уже виделась с ним. «Что?» «Помнишь тот канал рядом с тренировочным полем, который мы переезжали?» «Я видела его в заднее окошко и каким-то шестым чувством поняла, что это Бен. Тот Бен, которого я знала, бегал бы там по утрам. И он действительно там бегает». У Эйдена отвисает челюсть. «Совсем, что ли, рехнулась?» «Ну, со мной же ничего не случилось, верно?» «Дело не в этом. Эйден рассержен, здорово рассержен. Я же сказал тебе подождать, пока мы не узнаем больше». «Ты мне не указ», — огрызаюсь я, но тут же жалею об этом. «Извини, я не могла ждать». Эйден молчит, берет себя в руки, вглядывается в мое лицо. «Я так понимаю, счастливого воссоединения не получилось», — констатирует он. «Нет, не получилось. Он меня не узнал. Совсем». Тогда я подумала, что ему должно быть заново стерли память, хоть ему уже больше шестнадцати. Тогда? А что думаешь теперь? Не знаю. Что-то тут не сходится. Начать с того, что я по-прежнему знаю его, какой он, ведь так? Знала, что он будет бегать там по утрам, и он был совсем не похож на нового зачищенного. Никаких улыбок, никакой щенячьей радости. Он был более отстраненным, совсем не таким, как зачищенная. Интересно... «Лево на нем есть?» «Не знаю, рукава были длинные. А что ты об этом думаешь?» «Ну, имеются какие-то мысли. Во-первых, он там не узник, верно?» «Ему разрешается свободно приходить и уходить, иначе он не бегал бы по утрам один». «Правильно. Я цепляюсь за эту пусть маленькую, но все же хорошую новость». И они там делают что-то еще, не зачистку. Или, по крайней мере, не так, как мы это знаем. Но с какой целью? Он хватает меня за руки, заглядывает в глаза. Обещай, Кайла, что не будешь больше приближаться к нему. По крайней мере, пока. Я посмотрю, что еще можно раскопать. Но... Никаких «но». С таким количеством лордеров там это слишком опасно. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. И тот Бен, которого мы знали, тоже не хотел бы. «Бен...» объект какого-то неизвестного эксперимента лордеров. По крайней мере, он выглядел бодрым и здоровым, не восторженным, как зачищенное, но и не несчастным. Несмотря на угрозу Колсона, они едва ли сделают с ним что-то из-за меня, ведь так? Какими бы жестокими ни были лордеры, они рациональны. Они не испортят эксперимент, только чтобы добраться до меня». «Коусону неизвестно, что я знаю, где Бен. Он может просто рассказать мне какую-нибудь другую сказочку и будет ждать, что я в нее поверю. Но видеться с ним снова бессмысленно. Я этим ничего не добьюсь. Он опять не узнает меня. Хорошо, обещаю». Но как бы ни убеждала логика, что Бен в безопасности, по крайней мере, пока, все в душе кричит от страха за него. «Кто знает, что происходит или произойдет с ним там?» «Доктор Лизандр должна знать или может узнать. Я встречаюсь с ней завтра, во время нашего обычного больничного приема. Но скажет ли она мне?»